Никто не нарушал молчание, не отвлекал меня. И постепенно мне вспомнилось все случившееся за последние несколько часов сегодняшнего дня. Я посмотрел на княжну, чей надменный взор устремился к горизонту, опережая наш бешеным чащееся автомобиль. Она походила на бронзовое изваяние божества, на лице застыло хищное выражение, как у пантеры, терпеливо сторожащей в засаде беспечную жертву.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 «Серебрица река смерцающей белой пеной». Кто-то спросил. «Любопытно, кто же поддерживает столь восхитительный живописный беспорядок?» Ответа ни у кого не нашлось. «Липотин, кажется, вы упомянули о некой легенде, связанной с замком Эльсбетштайн. О его хозяйке по имени Елизавета и помнится сказали, что она испила тут живой воды». «Ну да, я слыхал какие-то путанные истории».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 Потом выплыл я из зеленых глубин. Да, да. Поднялся наверх, прямо вверх. И странствовал, все странствовал. Ох, как долго я странствовал, пока не услыхала королеве замка Эльсбетштайн. Пришел сюда поднялся, слава богу. Я ведь садовник, да, да. И копал, землю копал, пока сам не. Слава Богу. А теперь сад обихожен, все устроил, как повелели, для королевы.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 Однажды она вернется, когда забурлят потаенные воды и забьют из-под земли. Вынырнет из зеленых вод, выплывет, как я и как вы, сударыня. Как все мы. Да-да, все. Вы же знаете, у государыни есть злая врагиня, ненавистница. Да-да, <регулировать> я о том наслышан. Мы, садовники, много чего находим, когда в земле копаемся. Да, да, знаю.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 переплелись в невообразимо путанную кудель. Старик вдруг наклонился и, достав из темного угла за очагом, протянул Джейн какую-то вещь. В слабых отсветах заката она жарко вспыхнула искрящимися бликами. Лепотин дернул головой, будто коршен при виде добычи. Я тоже вздрогнул от неожиданности. В цепких, как когти, пальцах старика блестел кинжал.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 а уж для него это и поистине сказочное богатство. Ничуть не бывало. Никогда мне не разгадать этой загадки. Может быть, некий новый демон безумия в тот миг завладел и без того уже помрачненной душой старика. А может, он давно перестал понимать, что такое деньги. Совершенно неожиданно он уставился на княжну с исступленной ненавистью. От которой его лицо исказила отвратительная злобная гримаса и закричал тонким, надтреснутым голосом. «Тебе, старуха, не отдам! Тебе отдать, что кошки под хвост пустить не получишь! Нати, барышня, скорее берите, скорее! Старая хищница явилась! Слышите, как она шипит, как мяучит и фыркает! Скорее берите! Вот же, вот, берите кинжал и спрячьте получше! Если хищница до него доберется всему конец!»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 Ни малейших признаков волнения, которые наверняка ее обуревает, подумал я. И страстей, что неистово бьются, мечутся в ее груди, словно пантеры в тесной клетке. Алипутин вел себя до да нельзя странно. Сначала он наблюдал сцену с любопытством и только, но едва показался клинок, антиквар словно обезумел. Что вы делаете? Закричал он садовнику.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 Отпускают колкости и извительные замечания. Я смотрю на людской водоворот из окна дома носится. На душе тяжело, пеленой сырого тумана легли на сердце мрачные мысли. Высокородный хозяин, пригласивший нас с доктором Гайком полюбоваться забавным зрелищем из окон своего дома, сыплет лестными словами, восхваляя истинную знатность древнего дворянства, которому я принадлежу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 «Вы хотите сказать, приятель, что это обман? Подделка?» «Но я своими глазами...» Старый Равин не шелохнулся в своей нише. Только покачал головой, глядя не на императора, а в потолок низенькой комнате. «А Рудольф? Подделка?» Рудольф был отшлифован, как это стекло. «Потому он император. Весь отшлифован гладко».